И чувства нет в твоих очах, и правды нет в твоих речах, и нет души в тебе. Мужайся сердце до конца, и нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе.